Глава семнадцатая Капитан-командор Таисия Романова в сопровождении своей верной подруги майора Наэм и Белла быстрым шагом вошла в кабинет директора Нахимовского училища, обнаружив того, сидящим за столом, уставшим и сосредоточенным на чтении каких-то документов. Великая княжна подошла вплотную к столу и произнесла с явным раздражением в голосе. «Господин Гурвич, не понимаю, почему я до сих пор не получила от вас истребителей?» 27-й линейный, срочно нужно вступать в бой за Тавриду, и я не могу позволить себе терять время на ваши уговоры. Капитан Командор, я уже объяснял вам тысячу раз, что, во-первых, истребители в штате училища являются учебными, поэтому не могут полноценно выполнять боевые задания. А во-вторых, пилотов на эти меги у нас нет, я имею в виду профессиональных пилотов. Медленно ответил директор, не поднимая головы, потому как электронный секретарь уже доложил Гурвичу что входит к нему в кабинет. С Таисией директор Гурвич беседовал по видеофону уже не первый и не второй раз, и все это время княжна пыталась посулами, уговорами и угрозами забрать себе в дивизию 40 МиГ-1У, все, что было в ангарах Нахимовского. Тася по привычке уперла руки в бока и пристально посмотрела на сидящего перед ней человека. Полковник Гурвич имел мрачную внешность – Вид его был изможденный, глаза глубоко запавшие и стеклянные, словно бесчувственные и недоступные для любых эмоций. Волосы были сальными и неопрятно расчесанными. У человека напрочь отсутствовала какая-либо улыбка или жест доброжелательности, а его оформенный китель был изношенным и заметно грязным. Директор выглядел не как офицер, а как имперский чиновник, который слишком долго сидел в своем узком кабинете, забыв об окружающем мире и событиях, которые происходят. Все в его внешнем виде и выражении лица указывало на упрямство, твердолобость и нежелание кого-либо слушать и слышать. «К чертям ваши отговорки. Космоморяки умирают каждую минуту, пытаясь отстоять звездную систему, а вы сидите тут и протираете штаны. Потери Черноморского космического флота в палубной авиации огромны. Я думаю, вы это знаете и без меня». Таисия Константиновна вздохнула, чтобы успокоиться и не наорать на сидящего перед ней. Так уж заведено, что корабли плохо воюют без прикрытия истребителей. Да что вы, покачал головой Гурвич. Не знал. Не шутите со мной, полковник, посоветовала ему Таисия. Хватит пустых слов. В общем, я требую, чтобы вы дали нам доступ к ангарам. Директор наконец соизволил поднять настоящую переднюю девушку глаза и сухо ответил: "Капитан-командир, вы прекрасно знаете, что на Химовском училище не может выдать свои истребители. без особого приказа на это вышестоящего командования, то есть командующего Черноморским флотом адмирала Самсонова. «У вас есть данный приказ на руках?» «Нет, так я и знал». «Согласитесь, существуют процедуры и правила, которые мы должны четко соблюдать, иначе и на флоте, и в империи начнется бардак». «Мы находимся в критической ситуации, и всякие там правила уже не имеют значения, если они являются препятствием для нашей победы», — скричала Таисия, выходя из себя и сжимая кулаки. Горвич продолжал неподвижно сидеть за столом, словно не обращая внимания на эмоциональность книжной. Наконец, полковник произнёс: "Я понимаю ваше беспокойство, капитан, но всё же не могу пойти на нарушение наших правил. Я предлагаю следующее. Во-первых, подождать, пока наши истребители не будут оснащены и готовы к ведению боя. Также нам следует подготовить пилотов. Ну и второе дождёмся приказа командующего. На этом всё, дамы. Больше не смею вас задерживать." Директор даже не указал Таисе и Наэме на дверь, а скорее махнул в сторону направлением рукой, что оказалось ошибкой со стороны Гурвича. Майор Белла со скоростью пули подлетела к столу и схватила директора за ворот мундира. "Похоже, ты совсем не понимаешь, что происходит, старик", прошептала Наэма из пепеляя взглядом опешившего Гурвича. "Сейчас я тебе всё объясню". Директор засуетился и начал отталкивать её от себя, но майор оказалась сильнее. Прижав несчастного к спинке кресла, она выхватила из своей кобуры пистолет и приставила его к виску полковника. "Думаешь, я шучу? Если в течение минуты мы не получим код доступа к ангару мучелища, я пристрелю тебя прямо здесь и сейчас, как шалудивую собаку, на которую, кстати, ты очень похож". Директор был бледен из-за трясся то ли от страха, то ли от бешенства. Однако тёмные, как бездна, глаза майора были говорили, что она выполнит обещание. Поэтому Гурвичев вздохнул Поглубже засунул внутрь себя самолюбие и гордыню и в итоге молча кивнул. Хорошо, я отдам вам истребители дамы, тихо сказал он, заметно побагровея, потому что Наэма при этом ещё и придушила Гурвича рукой. Не могли бы вы для начала ослабить хватку и убрать оружие от моей головы? Маёр оценивающе посмотрела на физиономию директора и отпустила руку, дав ему продышаться. Осознавая, что это было не самое гуманное решение, но не было времени на дипломатию, типа оправдалась наима, когда они с Тасией выходили из кабинета директора в коридор. Капитан-командор Романова параллельно с этим уже вводила через свой тактический планшет код доступа к истребительным ангарам. "Главное, что мы добыли то, что нам нужно", сказала Таисия, улыбаясь. "Иногда некоторые действия эффективнее, чем слова", хмыкнула Наима, явно довольная собой. "Соглашусь, однако мне было крайне неожиданно видеть, как ты выхватила табельное оружие и прицелилась в директора. сказала Таисия, всё ещё пытаясь понять, что произошло в кабинете. Не то чтобы я шокирована, но Ай, отмахнулась Наэма. Ты же знаешь, это была наша единственная возможность. Когда до нас доберётся военный прокурор Веригин за всё, что мы творим на Херсонесе, засмеялась Таисия Константиновна. Я буду утверждать, что не говорила, чтобы ты делала такие вещи. Да не говорила, но явно намекала, ответила на это Наэма, улыбаясь и понимая шутку. «Но в конце концов, мы же получили все, что хотели. Сорок мигов для двадцать седьмой будут как никогда кстати». «Это точно», — кивнула Таисия. И «Я очень рада, что у меня появился такой бойкий помощник. Даже чересчур бойкий». «На тебя насмотрелось, как ты разговаривала с начальником верфий», — ответила майор Белла, беря под козырек. «Захотелось быть такой же крутой». «В крутизне ты меня переплюнула», — покачала головой Тася. «Я, конечно, готова была растерзать этого неряху полковника». Ну чтобы угрожать ему оружием, пусть посидит, подумает над своим поведением. Наяма не собиралась сочувствовать Гурвичу. Насмотрелась я на таких чинуш, бывших некогда космофицерами, а теперь превратившихся в жирных, ленивых котов, аж трясёт от таких. Ты сейчас говоришь, как Васильков, с грустью в голосе произнесла Твеисия Константиновна. Две девшки вошли в лифт, спустились на нижний этаж главного корпуса училища. И уже собирались покинуть здание, как вдруг идентификационный браслет на руке княжны завибрировал и замигал красным цветом. Таисия включила переговорное устройство, и оттуда послышался голос вахтенного офицера с капитанского мостика одинокого. Госпожа капитан-командор, сообщаю, что к планете Херсонас-9 приближаются американские корабли. По данным сканеров дальнего обнаружения, перед нами 6-я линейная дивизия «Звезда смерти» вице-адмирала Илая Джонса. Таисия и Наима замерли и обменялись тревожными взглядами. Вот этого я боялась больше всего, вздохнула Таисия Константиновна. Двадцать седьмая ушла к переходу Таврида-Тарас, а Красовский со своей десятой линейной ещё не появился. Если вообще этот самодур появится у Херсона с Одевид когда-нибудь. Между тем, дежурный офицер в командном отсеке крейсера Одинокова продолжал доклад. Госпожа капитан-командор Только что получили уточненные данные по количеству кораблей «Янки», идущих курсом на Херсонас-9. Похоже, к нам на свидание идет весь нынешний состав дивизии «Звезда смерти» вице-адмирала Илая Джонса-младшего. Головными походной колонной идут линейные корабли «Юта», «Калифорния» и «Луизиана». На борту каждого находится по 32 штатных истребителя. За линкорами движется авианосец «Сайпан» со 152 истребителями на борту. Дальше следуют тяжёлые крейсера Лексингтон, Посадена, Куинси и Сан-Хоан, каждый из которых имеет по 12 истребителей в ангарах, замыкающими фрегаты Фарис, Шофилд и Гловер, а также эсминец Стоктон. В общей сложности 12 вимпелов. Количество истребителей примерно, точных цифр нет, так как дивизия понесла потери в авиации в прошлых сражениях. Мэндам не успели порадоваться 40 истребителям, которые вытянули у директора училища А тут вот несколько сотен Янки подвалило. Недовольно буркнула майор была, вопросительно глядя на свою подругу, и ища в её глазах поддержки и уверенности. Однако ничего такого на Эмо во взгляде Таси не обнаружила. Наоборот, книжна выглядела сейчас растерянной, хоть и пыталась это скрыть за натянутой улыбкой. "Я так и знала", продолжала толдычить Тася Константиновна. "И надо же, кто прибыл. Не обы какая дивизия, а целая звезда смерти". с этим сумасшедшим адмиралом Джонсом во главе». «Да плевать, кто там перед нами», — отмахнулась на Эмма недовольная реакцией княжны. «Хоть сам черт из преисподней. Сейчас посмотрим, что это за чудо такое, звезда смерти, и как горят и разрушаются ее корабли». «Мне бы твою уверенность на Эмма», — тяжело вздохнула Таисия, тем не менее постепенно приходя в себя. «Но ты права. Времени на причитание не осталось. Нам нужно немедленно готовиться к бою». Таисия Константиновна снова обратилась к вахтенному офицеру на мостике одинокого. «Как близко американцы от нас?» «Шесть стандартных часов, капитан-командор», — послышался ответ. «Это если 6-я дивизия не будет включать форсаж. Пока они идут на крейсерской скорости и не очень-то торопятся. Видимо, знают, что защитить Херсонес некому. Но это мы еще поглядим». В Таисии Константиновне начал просыпаться флотоводец.